Глава девятая. Хм? Протянула Арка. Нет, возразил я. Если в эти фразы, с которых начался разговор, вставить все подразумевающиеся слова, они будут выглядеть так. Хм, бывший бета-тестер Кирита и соло Игору теперь ходят парой. Интересно, за сколько эту информация можно продать? Нет, ты не поняла. Мы не ходим парой, и вообще между нами ничего такого нет. Просто нам до пары до времени, по пути. Впрочем, сколько бы я ни настаивал, что наше сосное сотрудничество ни на что не намекает, факт оставался фактом. Моя правда действовали сообща. Более того, мы не расставались с тех самых пор, как вчера днем столкнулись на Восточной площади Урбуса. Кстати, прошло уже почти 27 часов. Возможно, со стороны нас можно неправильно понять. Однако лично для меня есть огромная разница между группой из двух человек и парой. Группа собирается только по необходимости, распадается после окончания сражения. А в паре игроки всегда учитывают, что рядом будет напарник, и во всем подстраиваются друг под друга. Выражаясь конкретнее, они меняют экипировку и навыки, исходя из сильных и слабых сторон друг друга. В бою они составляют длинные комбинации навыков, что вместе побеждает сильных врагов. Они сражаются по как мы вчера против ОС. Я считаю, что только такая сложная команда может называться парой, и МССН, скорее всего, до такого никогда не дойдет. Даже если закрыть глаза на мою болтовню, а тяжкой ноши битера. Рэперистка слишком ревностно оттачивала свое мастерство, чтобы ломать свои шаблоны и подстраиваться под мой боевой стиль. Возможно, промелькнувшие в голове мысли или все-таки отговорки отпечатались на моем лице, но я все равно постарался принять невозмутимый вид. Я сел напротив Арга, дождался, пока моя временная напарница усидится рядом, и заказал темный эль. Асно выбрал фруктовое вино, разбавленное газировкой. НПС-официант откланялся, но уже секунд через десять принес наш заказ. Казалось бы, зачем ради нескольких секунд Марокко с официантом? Пусть, слышу, система создает напитки прямо на столе. Но нет, создатель этого мира настоял хотя бы на частичном правдоподобии. Ну и ладно, NPC все равно зарплату не просят. Мы с Асуны взяли напитки в руки. Арго подняла Эль, который заказал еще до нашего появления. И взглядом предложила мне сказать тост. Пришлось объявить. Хм, ну что же, за открытие лабиринта второго уровня. Ура! Ура? Ура. Девушки поддержали мое хором, хоть и с разными тонациями. Я решительно выпил сразу половину кружки. В реальном мире я всегда считал пиво, в этом мире оно называется цель, и разницы, если честно, не чувствую. Странно горькой газировкой, которую мать пьет передушенным. Однако здесь, после целого дня на охоте или в подземелье, этот напиток оказался на удивление вкусным. Впрочем, совершеннолетние игроки частенько возмущаются, что пиво, от которого не пьянеешь, это не пиво вовсе, а туфта. В отличие от них, крыска Арга бодро осушила целую кружку золотистого пенного напитка и блаженно выдохнула. Этого хватило бы предположить, что она, как и я, подросток, которому не нужны градусы. Но с Арго не все так просто. Такое чувство, что даже если бы крыска стерла усы, я бы все равно не смог правильно определить ее возраст. Арга бахнула пустую кружку на стол. Немедленно заказал еще Эля, а затем обратилась к нам. «За пять дней от до лабиринта быстро вы управились». «Если сравнивать с первым уровнем, то да, конечно. Благодаря тому, что мы там так задержались, много игроков перевалило за десятый уровень. Как ты наверняка знаешь, здешний лабиринт можно пройти на седьмом-восьмом». «Ну, чисто математически, да. Но это именно что можно пройти, не более». Арга взяла паузу, чтобы открыть из второй кружке. И тут же в разговор вмешался Суна. «Сколько попыток ушел на босса второго уровня во время бета-теста?» Тихо спросила она у меня. если считать все попытки, то даже при мне было не меньше десяти штурмов. Но мы, конечно, знатно маньячили. Например, когда я присоединялся, у меня был только пятый уровень. Разумеется, я не стал добавлять, что рвался на босса затем, чтобы украсть последний удар. Вроде когда мы допинали босса, средний уровень рейдеров был уже выше седьмого. Хм, а у нас будет в среднем десятый, да? Уточнила Асуна. Я скосил глаза в угол, мы до сих пор не распустили группу. поэтому там отображалось обе шкалы. Около моей значилось, что у меня 14 уровень. Он набрался во время охоты на мина, вернее, это у русов, в лабиринте. Асана поднялась до 12-го. Группа Линда и Кебао, будущего отряда, наверняка тоже где-то на таких же. Думаю, даже выше. По цифрам у нас все должно быть в порядке, но... От боссов, в отличие от обычных мобов, можно ожидать всякого. Если вспоминать битву против лорда-кобальдов и Илфенга, то даже на него мы пришли на очень высоких уровнях по сравнению с Бетой. Особенно это касалось рыцаря Диавелли, нашего лидера, во время той битвы. И у него, и у меня был двенадцатый. Тем не менее, комбинация навыков для катаны полностью опустошила запасы здоровья рыцаря. Другими словами, босс умеют наносить такой урон, что необоснованные надежды и слова «все должно быть в порядке» нам не помогут. Мы с Асаны замолчали. И тут тему развила арго, уже успевший на две трети сушить вторую кружку. И плюс на этом боссе важнее не уровень, а заточка экипировки. Это точно. Вздыхая, согласился я. Намбинг детонейшн, или ошеломляющий подрыв. Боссу второго уровня не наносит много урона, но не стоит думать, что от него спасет большой запас хитпоинтов. Против этой способности помогает только устойчивость к дебафам, которые набирается за счет заточив снаряжения. Разумеется, Арго в ближайшее время выпустит новое руководство, и эта тонкость станет на общественности. Все передовые игроки бросятся усиливать снаряжение, и на их заказах, недавно переехавший сюда Несхо, заработать немалые деньги. А, невольно обронил я, вспомнив про кузнеца. Мы полагали, что Несхо прибыл сюда переждать, пока все не уляжется. Но что, если он с самого начала предвидел ажиотажный спрос со стороны передовых игроков? Что, если он решил плюнуть на репутацию кузнеца? и наворовать кучу редкого снаряжения, пользуясь удачной возможностью. И если у него получится, храбрецы легенд, мегом сильнейший сильнейшей а обойдя команды Линда и Кибао, а затем Несхо. Арго. Я отмахнулся от нехорошего предчувствия и открыл окно с данными карты. Для начала вот карты первых двух этажей лабиринта. Я материализовал небольшой свиток и положил его перед Арго. Крыска подняла его и ловким движением фокусника куда-то упрятала. И снова спасибо, Кива. Как я уже говорила, я готова платить за такую информацию по стандартным. Нет, я не хочу торговать картами. Как потом спать с мыслью о том, что кто-то не смог купить карту и из-за этого умер? Впрочем, если хочешь со мной рассчитаться. Не хочу, чтобы ты выполнил один заказ с дополнительным условием. Хм, накладывай, тетя, все внимание. Неожиданно кокетливая фраза Арга привела к тому, что Тасуне разошлась зловещая волна. Я зафиксировал взгляд на крыске. Неизвестно, откуда взявшийся страх не дал посмотреть моей напарнице в глаза. Думаю, до тебя доходили слухи про храбрецов-легенд. Начал я приглушенным голосом, осмотревшись по сторонам. Трактир находился в глубине узкого переулка, и других игроков в нём не было. Сегодня утром они участвовали в битве против Бульбака. Мне нужно о них всё. Имена, состав, история. Хм, а в чем условие? Никто не должен знать, что я о них спрашивал. Особенно они сами. Самое страшное в общении с Арго, она не просто не соблюдает конфиденциальность. Она открыто заявляет, что продается любая информация, даже имя заказчика, поэтому, по-хорошему, я никак не мог тайно выкопить у нее сведения о храбрецах легенд. Сразу после моей просьбы она связалась бы с ними и написала: Про вас тут кое-кто информацию приобрел. Не хотите купить у меня его имя. Конечно, если бы я перебил предложенную ими сумму, мое имя осталось бы в тайне. Но храбрецы в любом бы случае поняли, что их кто-то прощупывает. Пока что я этого допустить не могу. Условие, которое поставил поставила перед Арго, можно перефразировать как? Добудь о них информацию, но никак с ними не контактируй. Моя просьба идет разрез с ее принципами. <м excellent noise> Тянула крыска, наматывая на палец локон волос. А потом неожиданно согласилась. Ну ладно, идет. Впрочем, облегчение продлилось недолго, поскольку Арга хитро улыбнулась и продолжила... Но запомни хорошенько, Киба. Тетя согласилась просто потому, что ты для нее важнее правил». Я снова ощутил справа от себя зловещую ауру и замер от испуга. Арга перелез взгляд и, не переставая улыбаться, спросила. «Ну что, Атян, какое у тебя ко мне дело?» Спустя примерно десять минут мы с Ассной вновь оказались на восточной площади Тарана. Будучи в деревне. Таран заметно уступал по площади Урбуса, главному городу уровня. но тоже находился внутри впадины, располагающиеся на плато. Поэтому здесь было намного больше высоких зданий, чем в обычной деревне. Это касалось и кругловосточной площади, окруженной по периметру, высокими сооружениями. Что интересно, основную часть этих зданий составляли не гостиницы, магазины и прочие заведения с NPC-хозяевами, а пустые дома, которые можно покупать. Разумеется, пока еще домовладельцы в игре не появились. Так что зайти в эти здания мог любой желающий. Кстати, некоторые игроки пользуются такими домами в качестве ночлега. Главное отличие от NPC-гостиницы стоит в том, что комнаты пустых домов не защищены системой. Это, конечно, не значит, что квартиранту можно как-то навредить. Но все равно не так-то просто уснуть, не имея запертой на ключ двери. Да и кровати в пустых домах, к сожалению, очень жесткие. Я несколько раз ночевал в таких зданиях, пытаясь экономить на гостиницах. Но мне не понравилось. Как выспаться, если постоянно вскакиваешь от непонятного шума внутри и снаружи дома. Причем, что самое удивительное, в реальном мире мое тело лежит где-нибудь в чистой больничной палате. Ничего не видит и ничего не слышат. А я тут маюсь в виртуале из-за качества кровати и посторонних звуков. В общем, после пары опытов я решил больше не жадничать. И с тех пор ночую в гостиницах и комнатах, снятых NPC. Однако от пустых домов есть и другая польза. Например, в них можно вести переговоры, делить добычу. И следить за другими игроками. «Какой хороший обзор», — отметила Асна, сидя на стуле возле окна. Она оглядывала площадь, при этом стараясь не показываться в окне. «По-моему, это лучшая точка. И здание у него за спиной было бы хуже видно из-за крутого угла. Кстати, ужин я положу сюда». Я положил на стул четыре булочки с неизвестным содержимым. Их мы купили по пути сюда, в уличном ларьке. Снаружи булочки были молочно-белыми. От них поднимался пар. в котором я не мог уловить никаких запахов. На вид вполне аппетитные, называются «Steam бун boon of taran», что я перевел как «таранская паровая булочка». Осна отвела взгляд от источника металлического стука за окном и недоверчиво посмотрела на стол. И... с чем они? Фиг знает, но раз мы на коровьем уровне, может, с говядиной? Кстати, я однажды не то слышал, не то читал, что на Западе Японии... мясной булочка понимает говяжью, а на востоке — свиную». «И что, по-твоему, этой деревня на востоке Японии? Или, может, на западе?» Ледяным тоном зарубилась на мою попытку похвастаться знаниями. «Пришлось извиниться и подвинуть булочки поближе к ней. Ладно тебе, съешь одну, пока не остыли». «Спасибо». Асана сняла перчатки и взяла самую верхнюю булочку. Затем я нетерпеливо выбрал себе одну. Сегодня в обеденное время мы безвылазно торчали в подземелье. И еды у нас с собой не было, так что я успел зверски проголодаться. Если бы голод в этом мире существовал не только в виде субъективных ощущений, мой живот гудел бы без установки еще во время разговора с Арго. Я даже садиться не стал. Открыл пошире рот и уже приготовился впиться зубами в мягкое тесто, как... «Ай!» — услышал я. Недоуменно перевел взгляд. Асуна сидела на стуле совершенно неподвижно. и держала обеими руками надкусанную булочку, из которой прямо на ее лицо выплеснулась какая-то вязкая белая жидкость. Я почувствовал, что не могу шевелиться. На моих глазах Асуна со страдальческим взглядом, чуть не плача, все-таки переживала кусок булочки, проглотила и еле слышно проговорила. «Внутри у них теплый заварной крем и какие-то кисло-сладкие ягоды». Я медленно отодвинула себя булочку, так и не надкусив ее, и положил на стол. В этот момент Асуна тихо, но зло проговорила. «Если... если ты уже ел их в бете и знал, что там внутри, а мне просто не рассказал, то я за себя не отвечаю». «Клянусь, не знал. Совершенно, категорично, абсолютно!» Я замотал головой, достал из кармана платок и протянул Асуне. Счастье в этом мире все виды грязи быстро исчезают сами по себе. Можно даже мгновину брать. Достаточно протереть предметом, похожим на тряпку. Как правило, тряпки от этого постепенно теряют очки прочности. Но вроде как существуют волшебные платки, которыми можно пользоваться вечно. Бесконечный платок. Очень полезная штука, поскольку некоторые мобы любят испачкать игрока грязью, которая накладывает дебафуя. Но я таким платком пока не обзавелся. Видимо, редкая штуковина. М -м? Мои попытки уйти от реальности во внутренние размышления прервались, когда рука сна протянула поток обратно. Всего за несколько секунд она полностью очистила себя от крема. Укоризненно посмотрев на меня, раперистка привела взгляд в окно. «В следующий раз, когда будем сидеть у окна и наблюдать, я сама что-нибудь приготовлю», — объявила она. «Не хочу еще раз нарваться на такой подарочек». «С нулевым навыком кулинарии ты такое состряпаешь, что мой подарочек покажутся безобидным!» Подумал я, но предусмотрительно не сказал это вслух, и ограничился кое-чем другим. «Буду ждать с нетерпением!» — ляпнул я. Эсна посмотрел на меня так, будто пронзила стрелами. «Я не говорила, что приготовлю нам обоим!» «Ага!» — согласился я, втягивая голову в плечи. Затем я все-таки попробовал таранскую паровую булочку, которая уже успела остыть. Она оказалась вполне съедобной, более того, очень даже вкусной. Разумеется, это не более, чем десерт, но все-таки... Тесто мягкое, крем не слишком сладкий, плотный и совсем не брызгается. Зато идеально сочетается с кисло-сладкой клубникой. Скорее всего, в вкусовые настройки лакомства соответствуют пирожку с кремом и клубникой. Но по недосмотру, а может, шалости, разработчика... Их продают разогретыми. В конце концов, Асна все-таки съела две свои булочки. Ее настроение заметно улучшилось. Хоть что-то, потому что наблюдение пока никаких плодов не принесло. Следили мы, понятное дело, за кузнецом Несхой, надеясь разгадать, как именно он крадет оружие у заказчиков. К нему ходили толпами, но в основном ради починки оружия. Мы смотрели уже целый час. Но заказов на заточку было пока всего два. Оба завершились благополучно. Заказчиками выступали игроки-средники, поэтому я слух предположил, что Несха просто решил не воровать слабое оружие, однако в глубине души уже начал сомневаться в своих подозрениях. «Может, поломка рапиры Асуны и последующая починка через материализацию не более чем ошибка? То есть баг системы?» «Нет, точно не баг», — пробовнил я, стараясь отогнать нерешительность. «Мы до сих пор не знаем, как именно он подменяет оружие». Зато выяснили, почему в тот раз в руках Нески сломался флорет ветра. И именно эту информацию Асуну выкопила Арка. Когда в трактире Крыска задала Асуне вопрос, та спросил совсем не то, что я ожидал. «Выясни, пожалуйста, может ли оружие сломаться в качестве штрафа за неудачную заточку?» Ответ Арка тоже оказался неожиданным. «Выяснять ничего не буду, поскольку этот вопрос уже изучила». Пока мы не в себя, Арга потребовала, чтобы мы в обмен на эту информацию... «Оплатили еще за пиво». «Если ты спрашиваешь именно о штрафе за проваленную заточку, то нет, в этом случае оружие никогда не ломается. Но если ты хочешь спросить, можно ли гарантированно сломать оружие, пытаясь его заточить, то да, можно. Для этого нужно заточить меч, у которого уже израсходованы все попытки». Другими словами, вчера вечером на наших сосных глазах разбился флор от ветра, которым Несхо действительно в какой-то момент подменил раперу Асуне. Причем у разбившегося клинка уже были истрачены... Все шесть попыток заточки. Среди игроков принято называть такое оружие израсходованным. Однако у вас на поясе в Эрот Ветра плюс четыре, с двумя неистраченными попытками. Даже неудачная попытка заточки не сможет его сломать. Как только Арго помянул израсходованное оружие, я немедленно задумался над случаем Руфиолия, еще одного заказчика Несхи. Я до сих пор не знаю, подменил ли Несхо закаленный меч Руфи. Мне известно ли, что Кузнец не сломал меч, А трижды провалил заточку. Возможно, Несху отпугнула огромная толпа зевак. Но может, у него просто не было израсходованного закаленного меча, который он мог бы подменить оружие заказчика. Если я угадал, сразу становится понятно, зачем Несхе понадобилось выкупать у расстроенного Руфи. Израсходованный закаленный меч плюс ноль по двойной цене. Он не компенсировал ущерб, а покупал инструмент, который понадобится для будущего обмана. Кирита... Резкий шепот на прервал мои раздумья. Я моргнул и снова сфокусировал взгляд на площади. Время пролетело быстро, на город уже опустилась ночь. Топы игроков заметно поредели. Один из игроков как раз пересекал площадь. Дорогая металлическая броня ярко блестела в свете городских огней. Под доспехами виднелся темный синий жилет. Так мог одеваться только один из сильнейших игроков передовой, состоящий в команде Линда. Мы с Асуны, затаив дыхание, смотрели, как игрок подошел к Несхе и снял с пояса меч. Судя по длиннее форме, одноручный, но покороче и пошире, чем закаленный меч за моей спиной. Во тьме с такого расстояния очень сложно понять, что за оружие держит игрок. Но крупная закрытая гарда наводит на мысль, что это Стоуд Бренд Крепкий палаш. Палаши под категорией прямых мечей. У них широкое тяжелое лезвие, из-за которого удары... Получаются медленными, но мощными. По качеству крепкий палаш примерно на уровне флорета ветра. Или чуть повыше. «Достаточно редкий, чтобы пытаться вот красть, да?» Прошептала Асуна. Я поделился тому, как быстро она оценила палаш и быстро кивнул. Да, осталось узнать, что ему нужно. Ремонт или... Магазинчик кузнеца разместился в северо-западной стене площади. Мы наблюдали за ним из окна здания на юго-западе. Сидя метрах в двадцати от Несхи, навык обнаружения повышал детализацию происходящего. Но разговор обычным голосом с такого расстояния я не мог расслышать. «Он из отряда Линда? Ты его знаешь?» — спросил я. «Кажется, его зовут Шивата», — ответила Асан, немного подумав. «В? Точно не Шибата?» «Его имя пишется Шивата, Очевидно, читается через «в». «Значит, все-таки В». Пока мы по очереди ломали головы над буквой В в имени игрока, Несха и Ватой закончили договариваться. Заказчик вытащил крепкий палаш из ножен и вручил кузнецу. Вот теперь начинается главное. Мы сороточились на руках кузнеца и придвинулись к окну настолько, что нас уже почти было видно с площади. При этом мы с Асаны соприкоснулись плечами, а наши волосы смешались. Но сейчас гордая фехтовальщица не стал возражать. Если заказ будет на починку, Несха немедленно вынет палаш из ножен и приложит клинок к небольшому дочильному камню рядом с наковальней. Но вместо этого кузнец повернулся к игроку спиной и потянулся к одному из кожаных мешков, стоящих на ковре. «Полагаю, в них он держит материалы, а значит...» «Заточка!» — Приглушенно воскликнул я. «Левая рука! Следи за левой рукой!» — шепотом напомнила Асуна. Я и без нее заставил себя отвести глаза от правой руки и полностью выточился на левой ладони. Она под пологим углом держала вложенные в ножны палашеватые. Пока что положение руки оружия не вызывало у меня подозрений. Совсем рядом с мечом виднелись тесные ряды, выставленные на продажу оружия. Но Несх никак не сможет подменить палаш одним из них. Хотя потому, что кузнец торговал только дешевыми железными клинками, среди которых не было крепкого палаша. Кроме того, слишком уж легко заметить, что кузнец положил оружие заказчика на пол Я взял с витрины другое. Будь все так просто, мы с Асуной еще накануне бы обо всем догадались. Левая рука держала палаш и не двигалась, зато правая напряженно работала. Сначала она выбрала нужный мешочек, потом высыпала из него в горну с дюжину мелких предметов. Скоро они раскалились до красна. Расплавились и слились в единое целое. По крайней мере, я полагаю, что все происходило именно так. Ведь я не следил за процессом. Как бы там ни было, сейчас начнутся самые зрелищные моменты заточки. Маленький горд вспыхнул темно светом, означающим заточку на Затем быстро потускнел, переходя в режим ожидания. А? Мое тело невольно напряглось. В тот самый момент, когда вспыхнул алый свет, с левой рукой Несхи что-то произошло. Асуна тоже что-то почуяла. Я ощутил, как дрогнул ее плечо. Он? Меч! Прошептали мы одновременно, продолжая следить за кузнецом. Но больше ничего не произошло. Яркий, продлившийся всего полсекунды спецэффект сбил нас с толку и заставил проглядеть самое важное. Я стиснул зубы, когда кузнец бережно поднял крепкий палаш повыше, не зная, что именно натворил Несха. Но оружие в его руке ничем не отличалось от меча Шиваты. Правая ладонь взялась за рукоять и медленно обнажила палаш. Широкий клинок завис над красным горном. и через несколько секунд впитал в себя его свет. Затем клинок лег на наковальню. Неско взял молот в правую руку, и мы снова услышали чистый металлический стук. 5, восемь, 10. Хоть мы и знали, чем все закончится, но все равно невольно отвели глаза, когда крепкий палаш туслый вспыхнул и разбился. «Что будем делать?» Шепотом спросила снова выглядывая из окна на площадь, где снова царила тишина. Я понял намек без лишних слов. Она спрашивала, бросимся ли мы рассказывать обо всем Шивате, который только что проявил недюжинное самообладание и покинул площадь, не закричав, не заплакав, и ни в чем не упрекнув Несху. В течение часа после подмены Шивата может вернуть любимый клинок через кнопку, материализовать все предметы, и чисто по-человечески мне очень хотелось ему об этом рассказать. Но я знал, что Шивата вряд ли ограничится радостью по поводу возвращения клинка. Он немедленно вернется на площадь, предъявит обвинение Несхе, я даже представить не могу, чем все кончится. Безусловно, кузнец Несха виноват. Ему придется понести справедливое наказание за свои действия. Но как определить эту справедливость в мире, где нет судей-гейммастеров? Пусть Несха ремесленник, даже он вряд ли безвылазно сидит в безопасной зоне. Что, если какой-то игрок решит наказать его, как только он покинет область системной защиты? И что, если наказание зайдет слишком далеко? Попытка рассказать Шевате правду может закончиться первым «плеер-килом» Айнкрада. Асана задала вопрос именно потому, что понимала последствия, но я не смог ответить ей сразу. Пока я боролся с сомнениями и тревогой, раздался мелодичный колокольный звон. В восемь часов вечера. Мод на площади прекратил стучать. Я подошел к Асане, выглянул в окно и увидел, что Несха начал собираться. Он молча погасил горн, убрал все инструменты и уложил проискурант на ковер. Со спины Несха оказался таким маленьким, таким неприметным. Почему Несха? И почему храбрецы легенд задумали обманывать игроков? А главное, почему все-таки пошли на это? пробормотал я. Эсона посмотрел на меня с недоумением. И к тому, что им мало было придумать способ подмены оружия. Между в принципе это возможно, и давайте так и сделаем. Огромная пропасть. Сау — это уже не просто развлечение, это смертельная игра, где на кону настоящая жизни они должны понимать, что совершают настоящее преступления, должны предвидеть, чем все закончится, если их вдруг раскроют. Они вполне могут предвидеть, и все равно сознательно рисковать. Что? Если закрыть глаза на моральную сторону вопроса, они рискуют только тем, что их за это могут убить, так? Но эта задача решаемая. Достаточно стать сильнее всех до того, как раскроется обман. Настолько сильнее, чтобы отбиваться от любых нападений за пределами запасной зоны. Скорее всего, шестеро? Нет. Пятеро храбрецов уже не так далеки от этой цели. По спине мои забегали мурашки, когда я осознал то, что сказала Асуна. Так, погоди. Отряд беспринципных людей способен разметать всех сильнейших игроков. Это, получается, какие-то... Мое горло так сжалось, что даже я еле слышал свой голос. «Хозяева мира!» Я не собирался утверждать, что афера за тучкой меня никак не касается, но до сих пор мне казалось, что лично я от нее. Не пострадаю, просто не буду доверять клинок Несхи и все. Каким же близороким я был. Тридцать дня назад, когда мы все оказались заперты в летающей крепости, я бросил своего первого единственного приятеля, бойца с абордажной саблей по имени Кляин и поле выскочил с стартового города. Я предвидел, что в первых локациях быстро закончатся монстры, и поспешил перебраться... В Харунку, вторую базу первого уровня. Другими словами, я пытался как можно быстрее, как можно эффективнее поднять свои характеристики, а вместе с ними и шансы на выживание. Благодаря знаниям из беты я носился как угорелый, выполняя горы квестов и истребляя толпы мобов. В тот день я взял низкий старт, и с тех пор ни на секунду не сбавлял скорость. При этом я всегда набирал силу в пределах дозволенного правилами игры, хотя, увы, я не могу добавить и морально. Но если кто-то плюнет именно на правила, скажем, силой прогонит других игроков самых выгодных точек фарма или обманом присвоит редкое оружие, то сможет обогнать по силе даже битера. Конечно, кража оружия поможет разжиться лишь колами. И, собственно, оружие, ни уровень, и навыки обманом не прокачать. Но как правильно заметил Суна утром, усиливать экипировку можно почти бесконечно. Были бы деньги. Например, у моего меча солидная заточка плюс шесть, но на доспехах в среднем уровень плюс три. В битве против игрока ниже меня по уровню, но с усиленной до предела экипировкой, я, скорее всего, а точнее, однозначно проиграю. Другими словами, безучастно смотреть, как несколько хабрец легенд обманывают народ, забыв о правилах морали, все равно, что позволить им стать сильнее меня. «Прости, я только сейчас понял, насколько все серьезно», — пробормотал я. «Почему ты извиняешься?» Асна недоуменно подняла бровь. «Ну, ты ведь тоже чуть не потерял клинок, а я до сих пор вел расследование спустя рукава. Словно афера, меня никак не касается». Ответил ей неожиданно себя. Асна пару раз моргнула, фыркнула и отвернулась. «Тебе не за что извиняться?» Заговорила она быстро и почему-то сердито. «Мы ведь друг другу уже не чужие. Я в том смысле, что мы друг друга знаем и состоим в группе». Ну ничего другого между на... Ну вот, наговорил ерунды и запутал меня. Ну, ты меня сейчас запутала не хуже. Захотелось ответить мне, но тут Асана посмотрела в окно и прищурилась. Ого, так этот ковер... А? Не только сохраняет прочность вещей, но еще и так умеет. Я снова выглянул на восточную площадь Тарана. Несколько раз закончил раскладывать инструменты, и уже начал на кнопку в меню ковра. Волшебная подстилка быстро скатывалась в рулон, отправляя во внутреннее хранилище все, что на ней было. «Слушай, а он никак не мог приспособить эту функцию для подмены оружия?» Шепотом спросила Асуна. Я немного подумал и покачал головой. «Не, ничего бы у него не получилось. Ковер нельзя скатать руками. Нужно обязательно нажать на кнопку во всплывающем меню. К тому же ковер всегда скатывается до конца и съедает все, что на нем лежит. Нельзя просто убрать в ковер меч и достать вместо него что-то... ...другое. Моя речь замедлилась и оборвалась сама собой. Нет, аферу вспоминаю оружия нельзя провернуть с помощью внутреннего хранилища ковра торговца. Но что насчет внутреннего хранилища самого игрока? И инвентаря, которым можно управлять через меню? Я так резко отшатнулся от окна, что чуть не грохнулся. что с тобой?» Я не стал отвечать. Молча опустился на колено, с махом правой руки открыл сначала главное меню, потом инвентарь. Затем взялся за границы окна. Точно как вчера вечером, когда показывал Асуне меню персонажа. На этот раз я сдвинул окно влево и опустил к самому полу. Так, чтобы истечь сама по себе левая рука оказалась точно на дне. Наконец, я снял со спины закаленный меч в ножнах и вложил его в левую руку. Теперь я выглядел точно как Несх, с занаковальней. Разве что раскладного стульчика не было, приходилось стоять на колени. Асана шумно вдохнула, наконец-то поняв, что я задумал. Я посмотрел ей в глаза и глухим голосом попросил. Смотри внимательно и засекай время. Хорошо. Ну, поехали. Три, два, один, ноль. Восыкнул ей и рожал левую руку, роняя меч в инвентарь. Едва коснувшись прямоугольного окна, меч распался на искры и исчез. Превратившись в строчку внутри окна, я тут же вытянул пальцы и щелкнул по ней. Всплыло меню. Я выбрал материализовать. Снова яркие спецэффекты. Как только меч появился, я схватил его левой рукой и... Ну, как? Я резко поднял голову и увидел широко раскрытые глаза раперистки. Она медленно моргнула, посмотрел на мою левую руку и медленно покачала головой. «Очень похоже, но не годится. Слишком медленно». Между исчезновением и появлением меча прошло больше секунды. Ну, если наловчиться, можно и быстрее. Это еще не все. Мешают яркие спецэффекты, когда ты убираешь и достаешь меч. Вспышка от плавящихся материалов не скроет даже один, не говоря уже о двух. Я вздохнул и постучал пальцами правой руки по лбу, убирая окно. Затем встал и снова закрепил меч на спине. Жаль, хорошая была идея. И спрятать такое меню несложно, просто открыть под витриной. Ты уверен? Окно в режиме приема вещей скидает все, что в него положишь. Оно мигом проглотило бы весь товар. Эх, я обреченно кивнул, признавая ее правоту, и еще раз посмотрел в окно. Неска раз уходил с площади с ковром на плече. Он еле приставлял ноги и не поднимал головы, будто с трудом выдерживая вес рулона. Трудно поверить, что он аферист, только что окравший дорогущий, крепкий палаш. «Как думаешь, стоит сказать Шевате правду, раз уж мы не можем понять, чем секрет?» Спросила Асуна. «Вернув ему клинок, мы однозначно докажем, что Несха так или иначе мухлюет, но тогда, боюсь, ответственность Вернув ему клинок, мы однозначно докажем, что Несха так или иначе мухлюет, но тогда, боюсь, всю ответственность свалят на кузнеца, а хорбляцы легенд выйдут сухими из воды. Да, Несха поступает плохо, но на самом деле я...» Когда я займелся, не зная, как закончить предложение, Асна посмотрела прямо на меня. Яркий свет в ее глазах на секунду смягчился. «Ты тоже не веришь, что нас обманывает людей по своей воле, да?» «Что?» Я опишула того, как меткая Асна попала в самую суть моих колебаний. Она прислонилась к стене и подняла глаза к потолку полутемной комнаты. «Помнишь, как он вел себя вчера?» Медленно продолжила она. Когда я решила усилить флорет ветра и подошла к нему, он спросил. «Вам нужно новое оружие? Ремонт?» Он будто не хотел, чтобы я заказал заточку. «Кстати, а ведь правда. А когда ты всё-таки попросил заточку, ему будто неловко стало». «Знаешь, если бы Шавата сам распознал аферу и обвинил Несху, а остальные храбрецы встали бы за него горой и объявили претензии голословными, мне стало бы немного легче. Но если они бросят Несху и свалят на него всю вину...» то в худшем случае на Несху обрушится гнев всех передовых игроков. Его даже казнить могут. Причем мне не трудно поверить, что товарищи бросят Несху, поскольку... С них встанется. Пятером назвалища из легендарных героев, а Несху к битвам не подпускают. Ведь у него имя не геройское. Ах да, кстати. Асна вдруг выставила палец. Что? С тех пор, как ты сказал, что Несха состоит в храбрецах легенд, мне не давало покоя его имя Несха, поэтому я попросила Арга. Вдруг в правой части поля зрения зажглась фиолетовая иконка в виде конверта. Я перевела но извинился перед ней, щекнул по значку. Открылось довольно длинное письмо. От той самой арка. «Срочный доклад номер один», — гласил заголовок. Под ним разместилась заказанная мной информация о храбрецах легенд. Имена, уровни, примерные билты. Следует отдать Арго должное. Не так-то просто собрать столько данных за такой короткий срок. Я перевел окно в видимый режим. Жестом попросил Асуну подойти и вгляделся в текст вместе с ней. В первом фирмозадте Арго написала про Орланда: «Одиннадцатый уровень, щит, тяжелая броня и одноручный меч». Кроме того, Арго написала краткую заметку об имени персонажа. Об этом я попросил уже Асуна. Мои смутные воспоминания о рыцаре Карла Великого оказались почти верными. Разве что имя Орландо взято из итальянского перевода легенды. А в первоисточнике паладина звали Роланд. «И где только Эльга нашла эту информацию?» Усмехнулся я, и даже асу хихикнула. Видимо, у нее связи с большим знатоком истории. Смотри, я думала биовульф из английской мифологии, а она с датской. Хухулин — гельтской. Тут ты угадал». Мы не особо вчитывались в характеристики просматривали лишь справки по именам, пока не добрались до самого последнего параграфа, к нашему облегчению, посвященного Несхе. «Десятый уровень. Неплохо». Видимо, производство оружия тоже дает опыт. Но боевые навыки так точно не прокачать. Ему будет непросто воевать на передовой. Бил кузнечный, как и следовало ожидать. Наконец, справка об имени гласила, что... «А? Что за...» Мы с Асаной не ожидали такого поворота и дружно изумились. «Выходит, я все это время неправильно читала его имя?» «Но ведь остальные храбрецы называли его Незуа». Мы переглянулись и снова читались письмо. Если в этой справке куда более длинный, чем у остальных написано правда, то я с самого начала неправильно понимал низкорослого кузнеца. В следующий миг куски разрозненной информации в моей голове сбились в кучу. Слезь единое целое разразились снопом искр. Я поднял левую руку, посмотрел на нее и жал кулак. Разжал. Жал. Через секунду я понял, что докопался до истины. Я наконец-то разгадал, как именно Несха подменяет оружие. Вот оно что. Вот как все было.